Эпилог Пробуждение на больничной койке было болезненным и мучительным, как и вся первая половина адаптации. Несмотря на отсутствие видимых повреждений, доктора диагностировали у Антона множественные внутренние ушибы и травмы, разрыв селезенки, воспаление легких, сотрясение мозга, сломанную челюсть и еще много чего по мелочи. Несколько дней они боролись за его жизнь, покуда кризис не миновал, и пациент не пошел на поправку, проявляя удивительную способность к регенерации. На этот раз вместе с батюшкой Тихоном пришел неожиданный визитер, полковник Высоков собственной персоной, да еще и в сопровождении парочки автоматчиков в черной униформе с большими белыми буквами ЦОЗ на груди. Антон, не вставая с кровати, с опаской пожал его протянутую руку. В любой момент ожидая, что на его запястье наденут наручники и переведут в менее комфортные условия содержания. К счастью, его страхи были напрасны. Встреча произошла в теплой дружеской атмосфере. Полковника и батюшку также сопровождала целая делегация из медиков самого высокого ранга, начиная от главного врача и заканчивая руководителем научно-исследовательской группы по изучению некроморфов. Все они с самым серьезным и невозмутимым видом разглядывали его словно живой экспонат кунсткамеры, отчего на душе у Антона стало еще более тревожно. «Мои поздравления, лейтенант Сергеев!» — первым заговорил Высоков, с благодарностью кивнув медбрату, когда ему принесли стул. «Добраться сюда своим ходом, не имея четких координат, именуя японские аванпосты, это больше похоже на чудо. Чудо, что он вообще остался в живых, товарищ полковник» быстро вмешался главный врач, обладатель роскошной седой шкиперской бородки и густой темной шевелюры, что для ранолысеющих медиков было большой редкостью. «Мы сделали все, что было в наших силах, и даже больше. Теперь все зависит от его выносливости и здоровья. Как долго займет реабилитационный период?» Главный врач неопределенно повел плечами. «Трудно сказать. Предположительно, от трех недель до месяца, может, дольше». Как я и сказал, все будет зависеть от его способности к восстановлению. Понятно. Оставьте нас одних. Кроме отца Тихона я никого не задерживаю. Возвращайтесь к своим повседневным обязанностям». Дождавшись, пока медики и охрана покинут больничную палату, Высоков перехватил взгляд Антона, с улыбкой успокоил его. «Новая должность обязывает меня таскать за собой конвой из ЦОЦ. Не обращай внимания, они не по твою душу». Относись к этому как к части окружающего антуража. Что еще за ЦОЗ? Осторожно спросил Антон. Филиал в Шоз. Только здесь это центр общественного здоровья. Они следят за тем, чтобы заражения и некроморфы не проникли на остров вместе с новоприбывшими поселенцами. Многие из них и вправду оказались инфицированными радостью жизни. Такое наши доктора и ученые решили дать кодовое имя инфекции, порождающей некроморфов. Согласен, мрачноватый юморок. Но я не стал возражать. Пусть будет радость жизни. А дела между тем у нас складываются непростые. Японский гарнизон на юге острова продолжает сопротивление. Так что наша первая на сегодняшний день первостепенная задача прекратить кровопролитие. Сейчас это главная тема на повестке дня. Где я? Антон смутился, рассматривая решетки на окнах. Что это за место? Лечебный изолятор ЦОЗ только что построенном новеньком комплексе на вершине горы. Карантинные меры с некоторых пор ужесточились. Ты не можешь жить среди чистых, неинфицированных поселенцев в статусе неблагонадежной. Но сразу хочу тебя успокоить. В твоей крови не обнаружены даже первичные следы активных некроморфных молекул. Ты не заражен радостью жизни. За это ручается наша доктор Кашевар. Да, и я тоже вывез сюда, как очень ценного специалиста. У вас еще будет шанс пообщаться. «Иван Петрович, можно вопрос?» «Да, конечно, Антон, спрашивай». «Где сейчас майор Гончаров?» По лицу полковника пробежала мрачная тень, и он, замявшись, уклончиво ответил. «Тебе тихо, Тихон обо всём расскажет». «Почему я должен это рассказывать?» — вмиг насупился святой отец. «Потому что я так сказал», — холодно отрезал Высоков. «Антон, за время твоего отсутствия много произошло событий. Ты узнаешь о них в своё время». Сейчас тебе нужно выздоравливать и набираться сил. Мне тоже интересно послушать о твоих приключениях с момента нашего расставания. К сожалению, у меня слишком много дел и забот, и я не могу здесь долго находиться. Расскажешь о своих злоключениях, когда оправишься. А сейчас я вынужден тебя покинуть. Увидимся, лейтенант. Ты теперь на службе гнезда, поздравляю. Полковник немного поспешно покинул палату, оставив Антона в полной растерянности. Тихон хмыкнул, и, почувствовав себя уверенней, извлек тайком из кармана фляжку. Протянул Антону, но тот тактично отказался. Чуть помедлив спросил. «Он ушел из-за моего вопроса?» «Отчасти из-за него». «Так что произошло с гончаром? Я должен знать». Оторвав фляжку от губ, Тихон с неохотой начал рассказ. «Ой, друган, оказался зараженным, и не абы какой безобидной формой радости жизни. Спаси, Господи!» а самый, что ни наесть лютый. Он стал мимиком. Удачно маскировался под человека. Этакий доктор Джекил и мистер Хайт в одном лице. Мы такой разновидности некроморфов прежде не встречали. Наверное, поэтому проморгали его в улупление. По-другому не скажешь. А что обычно зараженные делают в замкнутом пространстве корабля, наедине с обычными людьми? Он принялся их обращать самым, что ни наесть, паскудным способом. Пока они спали в своих каютах. Майор удачно имитировал человека, даже с виду был таким, как прежде. Но по ночам выходил на охоту. Его жертвами стали по меньшей мере сотни человек, включая экипаж корабля. Просто чудо, что он не успел нас всех обратить, и даже сейчас нет уверенности, что его жертвы не скрываются среди прибывших. Отсюда и такая паранойя Цоза. Ребята лютуют, роют носом землю, но не без причины, как видишь. Тебя заставили просветить вдоль и поперек, сделать кучу тестов, и даже после отрицательного результата еще долго будут косо на тебя смотреть, так что привыкай. Что произошло с Гончаром в итоге? Мне выпал шанс оказаться в нужное время в нужном месте и застать его с поличным. С проклятым отродьем пришлось попотеть. Тут кривить душой не стану, но это ведь всегда при мне, и тут даже у него не было никаких шансов». Тихон похлопал себя по поясу, на котором болтался блестящий тесак для разделки мяса, после чего достал из кармана рясы маленькую Библию, поцеловал крест на обложке. Бог и здесь меня не оставил. Помог отбиться от бесноватого, в конце сокрушив. Страшно представить, сколько бы гончар натворил дел, не окажись я тогда в том лесу, неподалеку от кладбища. Меня туда привела словно неведомая сила. Там же я его прах после сожжения и захоронил. Земля ему стекловатой. Он мне и при жизни не шибко нравился. Это на старом японском кладбище? Верно. Других мест не заслужил. Мне отдали старую церковь и прилегающую к ней территорию с условием, что я приведу все в порядок, и обустрою приход для страждущих. Так что теперь я здесь что-то вроде епископа, могу контролировать и опекать все монастыри и храмы, которые в будущем появятся на территории моей епархии. Но учитывая, что я здесь единственный живой представитель Вселенской православной церкви, создание епархии пока что под очень большим вопросом. Ладно, такие тонкости тебе вникать не надо. Просто поверь мне на слово, что я теперь здесь большая шишка. И обращаться ко мне следует с почтением, исключительно как владыка Тихон, а не как не святой отец. Как скажешь, святой отец? Тихон хотел уже возмутиться подобной фамильярностью но, заметив усталую улыбку на изможденном лице Антона, не выдержал и глухо расхохотался. «Подловил, нечестивец! Ладно, я этого заслужил. Гордынь — тоже смертный грех, спасибо, что напомнил, но я все равно рад тебе как родному сыну. В долгом пути начинаешь ценить надежных, преданных христиан, как ты. Сейчас нам, ох, как не хватает таких людей». Вольщенный похвалой священника, Антон решил заметь тему с гончаром раз она была неприятна и оставила в душах людей такой неизгладимый след. Что от меня потребуется, когда я вернусь в строй? Точно не могу сказать, это по части высокого. Могу лишь предположить, что отправить тебя в дозорные. Остров довольно крупный, со сложным холмистым рельефом. Границы суши проходят в труднодоступных местах, которые надо патрулировать или как минимум не упускать из вида. Много всякой дряни приплывает сюда с большой земли. «Остро требуется оперативное подразделение быстрого реагирования. Скорее всего, отправит тебя в одну из сводных род новоявленных разведчиков». Тихон после неловкой паузы внезапно спросил. «Ты нашел своего отца в городе?» «Нет, я обрел его лишь на краткий миг, только для того, чтобы снова потерять навсегда. А он этого даже не знает, хотя мы были так близко друг от друга. Увижу ли я его снова, не знаю». Небеса оказались против нашей встречи, значит, так тому и быть. Пока живы люди, живая надежда. Еще немного поговорив за жизнь на разные отвлеченные темы, Тихон с неохотой поднялся со стула и направился к выходу, когда медперсонал в очередной раз, но уже более настойчиво намекнули, что больному нужен покой и вообще скорый обед. На минуту, обернувшись в дверях, священник сказал на прощание, «Добро пожаловать на шикотан». «Теперь это твой дом, а мы — твоя новая семья». Антон вздрогнул, услышав название острова, но, не подав виду, заставил себя улыбнуться. «Как скажете, владыка Тихон, спасибо, что не оставили умирать под дождем». «Благодари Бога! Он вершитель наших судеб, и твоей в том числе». Смотрев вслед священнику, вдруг сделалось тревожно и неуютно на душе Антона. Похоже, круг замкнулся и он очутился в том же месте, где когда-то все и началось. К добру это или нет, покажет время. То, что он выжил среди своих, уже хорошо. Не придется больше бродить в одиночку, боясь собственных шагов и тени. Приближалось время обеда, и медсестры принесли подносы с едой для лежачих больных, хотя таковых в палате было всего двое. Антон незнакомый молодой парень лет двадцати, с перевязанной головой. Тот с интересом поглядывал в сторону соседа, не решаясь заговорить первым. Но когда увидел, как Антон, после того, как разделался с едой, с опаской встал с кровати и медленно зашагал к окну, не выдержал, последовало его примеру. Так они молча и стояли у окна, наблюдая с высоты третьего этажа, закипящий снаружи жизнью. Еще не до конца достроенный центр общественного здоровья находился на вершине высокой, заросшей травой горы Томари, с которой открывался великолепный вид на долину с небольшим аэродромом. Которые, судя по строительной технике, активно расширяли. Когда взлет на посадочную полосу увеличат, аэродром сможет принимать и большие транспортные самолеты. Рядом с полосой находились ровные ряды бетонных квадратов вертолетных площадок, на которых, вращая винтами, готовилась к взлету боевая группа Ми-24 и Ми-18. На посадку заходил легкий двухмоторный турбовинтовой самолет ан 2 выкрашенный в камуфляжную расцветку. Чуть поодаль на краю аэродрома. Находилась башня управления полетами и несколько работающих радаров. По крутому серпантину в гору медленно поднималась колонна из парочки танков Т-80, Тройка БМП-3, БТР и дюжина грузовиков Урал с солдатами в кузове. Повсюду вокруг горы кипела стройка, возводились солдатские казармы, склады, долговременные огневые опорные пункты и бетонные укрепления. Всех новоприбывших отправляют в военный городок на берегу церковной бухты, нарушил молчание незнакомый парень и указал куда-то в противоположную от аэродрома сторону. Я выберу себе самый верхний этаж, в самом высоком доме, и каждый вечер буду любоваться закатом. Говорят, он здесь божественный. Я, Дима, и Антон, всматриваясь в неровный холмистый горизонт с темными пятнами лесных массивов на фоне ярко-зеленой травы, Антон не удержался от вопроса. «А что находится там, за теми холмами?» «Точно не знаю, но я слышал про два поселения, Малокурильское и Крабзаводское. Там проживают в основном рыбаки. Беженцы прибывают с материка каждый день, и места почти не осталось, так что для них планируют построить третий городок, под названием Северный. Данная военная база называется «Гнездо», и ее свяжут с тремя поселениями веткой железной дороги. Пока что между гнездом и поселениями действует воздушный мост и перевозка грузов по морю. Вскоре появятся новые жильцы, куда менее приятные. Антон заметил приближающийся в небе двухвинтовой вертолет «Ченук», в точности на каком он покидал Владивосток. Только этот был под флагом страны восходящего солнца. И у него под брюхом полоскалось на метру большое белое плотнище. «О, легки на помине!» Парень с неприязнью сплюнул, словно ему в рот попала какая-то гадость, и, отвечая на невысказанный вопрос, пояснил. «Японские парламентеры из штаба вооружённых сил. Пару-тройку дней назад на остров прибыл какой-то генерал, Мацурото или Мицурита, в общем, не помню точного имени. Мацумото!» — непроизвольно вырвалось у Антона. «Слышал о нём?» «Точно, он самый!» В общем, по прибытию на остров он прекратил все боевые действия и в качестве жеста доброй воли отпустил всех пленных и начал переговоры о сдаче японского гарнизона. Разумеется, на самых почетных условиях. Им оставляют все вооружение, включая тяжелое, и позволяют жить на острове, на специально выбранной территории южной оконечности. Неслыханная наглость с их стороны, но по мне это лучше, чем бессмысленное убийство». Вероятно, сегодня и есть тот самый день переговоров. Внизу на первом этаже появился полковник Высоков вместе с отцом Тихоном. О чем-то пошептавшись, они сели в подъехавший УАЗик и отправились в сторону аэродрома встречать японскую делегацию. Переговоры о мире предстояли непростые, но необходимые. Может, перекинемся в картишки? с лукавой улыбкой внезапно предложил парень, достав из кармана пижамы замызганную колоду карт. Только я играю на интерес. «У меня всё равно ничего нет». Антон демонстративно вывернул карманы. Парень глубоко задумался, а потом щёлкнул пальцами. «Тогда на исполнение желания». «Ты серьёзно?» «Абсолютно». «И какого?» «Надеюсь, без криминала?» Парень снова задумался и внезапно скорчил хитрую гримасу. «Проигравший ущипнёт за зад заведующую отделением Светлану». «Дурацкое желание. За это можно и по морде получить от неё» нет, это вряд ли. У нее с юмором полный порядок. Ну что, согласен? Делать все равно было нечего. И мученически вздохнув, Антон согласился. Хоть и понимал, что вся эта затея с исполнением желания совершенно идиотская. Во что играем? Да хоть в дурака. Шесть раундов. Кто будет дураком больше трех раз, считается проигравшим. Если ничья, то дается дополнительный раунд. Ну что, погнали? Сдавай! С неожиданным азартом ответил Антон, присев на краешек кровати. Парень был неплохим игроком и даже пытался ловко жульничать, но зато Антон был внимательным, сосредоточенным, и ему сегодня везло. Стоило ли говорить, что своего нового знакомого разделать в пух и прах ему не составило особого труда? «Ладно, делать нечего, придется исполнять. Никто за язык тебя не тянул, так что вперед. Если не вернусь...» «Считай меня коммунистом!» И, глубоко вздохнув, Дима уверенно зашел в соседнюю комнату, откуда через пару мгновений раздался истошный женский виск и звон упавшего на пол металлического предмета. Потом последовал звук громкой пощечины и глухие избивчивые извинения виновника переполоха в перемешку с новыми женскими воплями и руганью. Антон скривился от боли в больных ребрах, когда согнулся пополам от смеха, потешаясь над бойцом, для которого честь оказалась превыше любого риска. «Совсем спятил? Я тебе дам щипаться! Сегодня же выпишу к чертовой матери, симулянт, раз ты уж здоров и от безделия маешься! Еще раз так сделаешь, и я тебя до смерти заколю шприцами! Как же меня достали твои глупые розыгрыши! Подрасти, наконец, Дима!» Когда парень вернулся обратно... Прижимая к покрасневшей щеке ладонь, немногочисленные постояльцы из числа больных весело зааплодировали ему стоя. Среди них и Антон. Его восхитила отчаянная смелость, которая в обычной жизни дорогого стоит. «Теперь я никому ничего не должен». И парень с облегчением улегся на свою кровать. Мечтательно закинув руки за голову, стал в полголоса декламировать незнакомые, но озорные стихи. «Да, плоть бренна, но не хрупка». Я чувствую себя вполне здоровым. Немало переломов, ран, нанесено судьбой недоброй, но плоть моя по-прежнему бодра летит по жизни весело и ровно. Дух мой крепок, я не хочу быть как толпа. Моя судьба, как птица синекрыла, и если б только дали мне возможность выбирать, я б не колеблясь, Бога попросил о звездах и о чужих мирах, таинственных, непостижимых. Впечатляет твои стихи? спросил с интересом Антон. "Ай, только что придумал. Иногда пробуждается дар стихоплетства, но лишь на миг. Что с тобой произошло?» На лицо Димы набежала тень, он угрюмо уставился в окно. «Я был в плену на Хоккайдо. Все мои друзья погибли, а я выжил, будучи контуженным и раненым от близкого разрыва снаряда. Эти япошки — настоящие психопаты». Пытали меня, стараясь вызнать расположение фортификационных сооружений на Итурупе. А я, даже если бы и знал, то всё равно им ничего не сказал. Меня обилизнатно и часто. Да так, что амнезию заработал. Вторую неделю прийти в себя не могу. Теперь вот мучают головные боли, кошмары по ночам. Но самое страшное, я не помню свою прежнюю жизнь. Точнее, что-то помню. Обрывки, только смутно, как в тумане. В любое другое время я был бы комиссован и признан непригодным к дальнейшей службе. Но только не сейчас. Хочу обратно в разведку. Не выношу подолгу сидеть на месте. Но еще больше хочу вернуть свои воспоминания. Антон, ощутив родственную душу, тем более как и он разведчика, чуть помедлив протянул руку и без тени улыбки представился. Лейтенант Антон Сергеев. Разведка колонны особого резерва. Может быть, махнемся? «Хочешь получить мои дерьмовые воспоминания, вместо того, чтобы забыть и начать всё с чистого листа? Я бы только порадовался такой возможности». Дима с интересом посмотрел на Антона, будто только что впервые увидел, и тут же без суеты и с достоинством крепко пожал его ладонь. «Лейтенант Дмитрий Алёшин, разведка морской пехоты, твоя очередь рассказывать, как ты здесь очутился. Всё равно делать нечего». «Это длинный рассказ». «А я никуда не спешу». «Готов поспорить, твоя история скучна, как наш больничный быт». «А если это не так, и ты меня удивишь, я, пожалуй, извинюсь и снова пойду ущипну Светлану, даже если она меня после этого покалечит и заколит шприцами до смерти. Только такой исход маловероятен, потому что я знаю толк в хороших рассказах. Я весь внимание». С трудом подавив грустную улыбку, Антон долгое время не решался заговорить а потом спокойно начал свое повествование издалека с далекого 1956 года, когда, по его глубокому убеждению, эта история и началась. Алешин поначалу слушал в полуха, иронично комментируя каждую деталь, но чем больше узнавал, тем мрачнее становился и все чаще поглядывал на соседнюю комнату, где находился рабочий кабинет Светланы. Конец книги. Текст читал Олег Гейнс.